Глава 9. Для осуществления супругиных планов мести хватило бы и трех десятков бойцов. Однако, поскольку Игорь планировал совершить еще и короткий поход по Ливору, чтобы в родном королевстве своих подруг создать портальные площадки, а времена там после недавно завершившейся войны явно неспокойные, бесхозные отряды наемников и банды разбойников во времена смуты — дело обыденное. то попаданец решил взять с собой полсотни самых достойных и хорошо себя зарекомендовавших воинов, усиленных искмагом Рейвером. Этот 47-летний коренной приарец был одним из приближенных прежнего владетеля графа Лайча и чудом избежавшего смерти на костре, который собиралась было разжечь для него герцогиня Гирфельская. Точнее, это было вовсе не чудо, а результат хладнокровного расчета в голове попаданца. Ну и немного следствия его разумной доброты. Зачем разбрасываться ценными кадрами? «Капитан, амулеты никто не забыл?» — спросил Егоров. Во главе отряда стоял Лэн Карсан, новый вассал графа Приарского из чинорских дворян, тридцатилетний альбинос высокого роста. Этого воина Игорь присмотрел еще в Атае во время сражений с люсцами и в последующем не раз имел возможность убедиться в его высоких боевых и человеческих качествах. Не без недостатков, конечно, бабник и азартный игрок. Но если оценить общий баланс, то вполне достойный командир. «Никто! И у всех сильные! До двух десятков огнешаров могут выдержать!» Конечно, землянин магическим зрением и сам мог бы определить наличие и мощности защитных амулетов у своих бойцов, но сейчас солдаты уже выстроились за ним плотными рядами перед портальной площадкой у замковых ворот, и высматривать каждого не имело смысла, проще было спросить у капитана. Зря ты латный доспех не надел. Таня находилась рядом с мужем в боевой экипировке, и на ее лице читались предвкушения мести и ожидания боя. Раз уж настоял на том, чтобы быть в первых рядах. А я, дура, не считаю нужным настоять, чтоб ты пропустил вперед своих бойцов. Сама тоже за спины не прячешься. А доспехи фиг с ними. Предпочитаю больше полагаться на силу, ловкость и внимательность, чем на броню. Игорь, обернувшись, скомандовал. «Приготовиться!» Первые два десятка бойцов, как и графская чета, во главе них выстроились пешими. Им предстояло штурмовать башню-замок и тратить время на покидание седел, создавая толчую, не имело смысла. А коней для дальнейшего путешествия они себе во владении роев найдут. В этом никаких сомнений не было. Остальные воины с капитаном Карсаном сидели верхами. У них была задача по уничтожению баронских дружинников в поселении, блокировка выездов из него и захват особняка владетелей. С учетом того, что от трети до половины воинов противника находится на патрулировании дорог и границ баронства, Игорь предполагал полуторное численное превосходство своего отряда над противником, что с учетом внезапности практически гарантировало быструю победу. «Готовы!» — задорно ответил Лен Альбинос. «За мной!» — крикнул Егоров, когда в результате его магических манипуляций возникал пространственный тоннель и сделал резкий рывок вперед. Для того, чтобы его бойцы не тормозили при выходе из арки, Игорь устроил ее в десяти метрах от дверей башни. Это расстояние было таким коротким, чтобы караульные на крыльце не успели среагировать — и достаточным, чтобы пешие воины не препятствовали появлению из тоннеля кавалеристам. Игорь за секунду-две преодолел расстояние до башни, на крыльце которой дежурили никто иные, как Фейс и Эмин, первые конвоиры-попаданцы в этом мире, словно бы судьба решила дать Егорову возможность окончательно закрыть тот этап его жизни в Арване. «Даже защищаться не собираетесь?» — спросил Егоров у оторопевших и растерявшихся дружинников. «Миндальничать землянин не собирался. На войне, как на войне. Одновременно со словами он продолжал действовать и мечом, который держал в правой руке. Егоров проткнул Эмина, а кинжалом рассек горло Файзо. Тела его бывших конвоиров только начали падать, когда Игорь уже отскочил в сторону, освобождая дорогу бежавшим за ним воинам. Никаких новых команд отдавать не требовалось, каждый из бойцов знал свой маневр, и бывший спецназовец побежал к баронскому особняку, куда уже устремился один из кавалерийских десятков. «Игорь, их не убивай!» — напомнила графиня. «Ты мне и бойцам уже сто раз сегодня об этом сказала, Тань. Сколько можно-то?» «Столько, сколько нужно», — слышанная от мужа фразой ответила напарница. К тому времени, когда Игорь и Тани подбежали к отстроенному после пожара на прежнем месте терему, как когда-то попаданец окрестил жилище Кримороя, внутри уже кипел бой. Яркая вспышка, виденная через все окна второго этажа, означала, что барон использовал шар. Во-первых, атака этим магическим заклинанием внутри здания представляла опасность для самого особняка, а во-вторых, использование огней шара против защищенных амулетами бойцов была бессмысленной. Произошедшее говорило, что Крим Рой настолько растерялся, что даже не удосужился использовать магическое зрение, позволившее бы ему увидеть амулеты на всех нападающих. «Как бы барон сам там своих тёток не поубивал», прокомментировал Игорь, сбегая по крыльцу в особняк. Сражение шло на втором, господском, Этаже. Здесь же в холле лежал возле чуть тлеющего камина раб, обхватив разбитую до крови голову руками и тихо поскуливая, и находилась вжавшаяся в стену у лестницы девушка-горничная, закрывавшая руками лицо, как будто бы это могло сделать ее невидимой. Обычно невольникам и даже свободные прислуги при захватах замков, городов или караванов... Угрозы жизни не было, но попасть под горячую руку нападающих или, для женщин и девушек, быть ими изнасилованными, опасность имелась. Хотя граф Приарский и запретил трогать прислугу, однако кто-то из его воинов, домашнего раба рою все же приложил крепко. Кровь из раны лежавшего сочилась довольно обильно. «Маршал, все трое захвачены!» На верхней площадке лестницы показался десятник Шельт. «Барон убил Гельминода и тяжело ранил Хомти». «Что же вы, в десятером не могли без потерь одного одолеть?» С досадой поморщился Игорь, пропуская вперед по лестнице Танию, поспешивший к раненому. Попаданец понимал, что не совсем справедлив к своим воинам. «Барон Крим — это не мальчик для битья». и ожидать, что с ним удастся легко справиться, не следовало. К тому же приказ взять всю семью владетелей обязательно живыми был категоричным. Да и баронесса с баронетой умели драться. Игорь это хорошо помнил. Наверняка оттянули на себя часть бойцов. — Так это ты все устроила, сучка! — услышал Егоров полной злобной ярости рык Кримароя, входя в его кабинет. Там он увидел пятерых своих воинов, один из которых только еще приходил в себя после лечения, завалившись на диван. Двое крепко держали барона, завернув Рою руки за спину, а еще пара встала по бокам от графини, внимательно смотревшей на врага. Прямо под ногами попаданца лежал труп Гельминода, бывшего Тринского егеря, поступившего на службу в Гирфельскую кавалерию, Спасаясь от мести богатого торговца, чью дочь он обесчестил, а жениться не захотел. «Как видишь, барон, я...» — кивнула графиня. «Не представляешь даже, как мне радостно тебя видеть. Хорошо, что мы тебя застали в твоей крысиной норе, Рой. Мы — это я и Игорь. Его тоже узнаешь?» Если бы барон посмотрел на попаданца, он наверняка бы вспомнил наглого чужака, плененного в сонных дебрях. Но Крем-Рой не отводил злобного и уже отчаявшегося от понимания случившейся с ним катастрофы взгляда с лица Исгмагини. Понимал, с чьей стороны ему грозит смерть. «Тварь, мне надо было тебя сразу повесить, как только ты оказалась в моих руках!» «Так было бы для тебя лучше», — спокойно согласилась с ним Таня. «Я такой ошибки не допущу, Крем». хотя очень хочется, чтобы ты просидел в той вонючей яме столько же дней и ночей, сколько и я, и твои гадины тоже. Только ввиду нехватки времени мне придется поступить по-другому». Из коридора раздались женские выкрики, полные ярости, сопровождаемые глухими ударами. «Не надо было быть Нострадамусом, чтобы понять, кого там волокли». Баронессу Ноков втащил десятник шельд, чье лицо было расцарапано с обеих сторон, обрыкающуюся баронету Эфру, любительницу пострелять по живым мишеням, волокли сразу двое. Игорь понял, что не хочет видеть то, что сейчас будет происходить в кабинете. — Я посмотрю, как идут дела в поселении, — сообщил он Тане, когда увидел, как та перехватила в руке кинжал с обратного хвата напрямую. Комти, — позвал он с собой исцеленного. — Тебе лучше тоже выйти на свежий воздух. Быстрее оклемаешься. Ранение этот воин получил действительно серьезное, и одного применения заклинания для полного восстановления ему явно не хватало. Но графиня посчитала, что остальной процесс заживления раны пройдет достаточно быстро. Выйдя из терема и знаком отправив хомте в помощь к товарищам, выбиравшим лошадей на конюшне, Егоров сел на ступеньку крыльца, как часто это делал в деревенском доме деда, и осмотрел первое поселение в Арване, где ему пришлось пожить. К счастью, недолго. Похоже, что прошедшая война вновь обогатила барона Крима, Ведь он не только отстроил особняк взамен сгоревшего больше, чем прежний, но и покрыл черепицей крыши конюшни и кузни, раньше довольствовавшиеся дранкой. Между бараком для рабов, где когда-то несколько ночей провел Игорь, и складом отстроили хлев, а часовенку возле которой знакомый попаданцу жрец хаоса что-то сердито объяснял лейтенанту Бергену, снаружи оштукатурили и побелили. Никакого желания устраивать здесь разгрому графа и графини не было. Зачем причинять неприятности неизвестному им дворянину, которому верник второй, баронство было коронным, пожалует это ставшее выморочным владение. Взгляд Игоря зацепился за сидевшую на корточках у склада возле рассохшихся бочек, опустив голову грязную рабыню со спутавшимися в сальные лохмы волосами, огромным синяком на левой скуле и следами ударов плетью на оголенных до предплечья руках. Замарашка показалась землянину знакомой, что и неудивительно. Он провел здесь достаточно много времени. «Ну вот и все». Сказала Таня, неожиданно появившись сзади и присаживаясь рядом с мужем на крыльцо. «Наверное», — подумал попаданец, скосив глаза на подругу, «так и происходит с теми, кто долго ждал мести и вот осуществил свои желания. Никакой радости, одно опустошение и безразличие». «Криков боли твоих врагов что-то слышно не было», Игорь слабо улыбнулся жене и, повернув голову на топот ног, мотнул подбородком появившемуся на пороге десятнику шельто. «Проходите, парни, топайте в башню, посмотрите, может, там вам что из арсенала баронства подойдет. Если там есть наши раненые, тащите сюда. И мне с графиней баронских коней пусть седлают и сюда ведут». Он чуть сдвинулся, пропустив бойцов, последние из которых принесли труп товарищам. К сожалению, были потери и среди тех, кто штурмовал башню и захватывал поселение. На лобном месте лежали еще два тела. «Не стала я, как когда-то мечтала, устраивать». Таня не договорила фразу «обошлась ударами кинжала». И правильно поддержал подругу землянин. «Рина!» В момент, когда привлекшая его внимание рабыня решила незаметно скрыться за бочками и повернулась к Игорю спиной, Он вдруг узнал бывшую служанку-жрецам. «Крина, а ну иди сюда! Не бойся! Да не на коленях, а ногами двигай! Не признаешь, что ли?» «Это еще кто?» — устало улыбнулась Таня, разглядывая приближающуюся на ватных ногах чумазую девушку, одетую в традиционный мешок с дырками, и пытаясь вспомнить, видела ли когда-нибудь эту рабыню. Рина, трясясь от страха, подошла к крыльцу и низко поклонилась, разумеется, не узнавая в богатом воине того любящего подшутить водоноса, полтора года назад наполнявшего катку в бане жреца. «Ее зовут Рина», — пояснил Игорь. «Та самая девушка, что здорово меня выручала несколько раз». «А ни одно доброе дело не должно оставаться безнаказанным. У тебя же есть энергия еще на одно лечение». Спрашивать бывшую любовницу Святоши, почему она оказалась в столь плачевном положении, Егоров не стал. И так все было понятно. Приелось. Бросить в беде девушку, которая ему помогала, попаданец, конечно же, не мог. И распорядился подобрать ей коня. Сразу исцелить Рину не получилось. В отряде попаданца оказались ранены, включая капитана Корсана, словившего болт в плечо в самом конце боя. Поэтому магические резервы Тани и Рейвина ушли на них. Так что придется рабыне подождать своей очереди до утра. Девушка долго не могла сообразить, что вокруг нее происходит. Но в конце концов, кое-как своего случайного приятеля она узнала, поняла, что он хочет ее забрать с собой из жизненной ямы, и расплакалась от охвативших ее чувств. «Господин я...» — Рейна, перестань... «Иди мойся быстрее и одевайся, я долго тебя ждать не собираюсь. Будешь копаться, плюну и уеду», — поторопил Игорь девушку. Не собирался он ее бросать, так только напугал немного, чтобы привести в чувство, да и не сильно Егоров торопился. Пока шел сбор трофеев, землянин приказал брать лишь действительно ценное и нужное. Новый тюремщик доставил из ямы безумного брата Крима. бывшего соседа Тании по узилищу. К сожалению, умнее от извлечения на свет узник не стал, но бедняка не буйствовал и опасности для окружающих не представлял. Егоров распорядился перепуганному управляющему баронета отмыть, одеть в одежды крима, поселить в особняке и ухаживать за ним, как за господином, грозя однажды наведаться и проверить выполнение этих указаний. Была надежда, что новый владетель Роя окажется достаточно гуманен к благородному безумцу. «Как думаешь?» — спросил Игорю супруги, когда бедолагу повели в баню, из которой уже выскочила Рина, чистенькая и одетая в походный костюм баронетты. «Не может король брату Крима передать баронство, назначив опекуна?» «Нет, у нас так не бывает». Таня посмотрела на выжидательно замершую в десятки шагов бывшую рабыню-жреца. «Иди к нам, не стой там столбом». Выяснилась одна неприятность, хоть и из мелких. Рина ни разу не садилась верхом. «Господин граф», — подошел капитан, — «я опросил сейчас наших бойцов. Похоже, что троим или четверым дружинникам барона удалось сбежать. Один из них на коне ушел. Их не стали преследовать, как ты и велел». Да и пёс с ними. Игорь не переживал, что беглецы разнесут весть о падении замка Рой по округе. Отряду в полсотни элитных по местным меркам воинов с парой искмагов в ближайшие дни серьезные угрозы представлять никто не мог. А если позже у попаданца вдруг станет подгорать пятая точка, он всегда может уйти со своими людьми домой с помощью пространственного тоннеля. Сбежали и сбежали. «Назначь бойца, кто посадит к себе вот эту барышню-крестьянку», — он кивнул на Рину. «Не смотри, что с бланшем. Завтра подлечь им, увидишь, какая приятная во всех отношениях дама». При этих словах графиня с Леном карсаном усмехнулись, и девушка тоже несмело улыбнулась. «Зачем кого-то назначать?» — капитан подмигнул Рине. «Со мной поедет. А ее лошадь присоединим к тем трем, что взяли под вьюки. Вот и хорошо». Строй походную колонну. За сегодня километров десять-пятнадцать пройдем, думаю. Егоров посмотрел на рабыню, явно порывающуюся высказать ему слова благодарности, но стесняющуюся и оценил ее возможности по совершению марша. Решил, что она выдержит. Гнать галопом отряд не собирается, а конский круп, хоть и не заднее сиденье мотоцикла. Но тесное соседство с благородным красавчиком-альбиносом вполне компенсирует девушке дорожно-транспортные неудобства. «Портал здесь не будешь ставить?» — спросила Таня, взбираясь в седло. «А он здесь к чему?» — поморщился Игорь. «Сделаю, как и планировал у моста возле Машвера». Чуть подождав, пока пятерка бойцов, назначенная в авангард, уйдет вперед на пару сотен метров, Графская чита вместе с капитаном и его пассажиркой встали впереди колонны. Темп отряд взял средний, и до захода солнца бывшего логова ныне покойного Лена Агана они не достигли. Пока отряд готовил место стоянки, Игорь с Таней удобно устроились на стволе толстого поваленного дерева у самого края живописной поляны, обнялись и сидели молча. Графиня все еще осмысливала свои чувства, навалившиеся на нее после приведения в исполнение приговора, который она вынесла своим врагам, а попаданьте ей не мешал. Ему и так было хорошо сидеть, просто обняв любимую женщину и ни о чем не думать. «Может, по старой традиции расскажешь какую-нибудь историю?» — спросила Таня, когда в котелках уже начинала булькать вода, под приготовление мясной каши. Почему бы и нет? Расскажу тебе про такого же попаданца, как и я. Называется история Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. Мне кажется, я еще ее не рассказывал. Только сначала поедим.